и недоуменно посмотрел на Марила. Что это значит? Это значит, что его арестовали. Мы с ним так договорились, телеграмму должен был отправить один из его друзей. Другого нельзя было ожидать, я его предупреждал. Да возьмите же, наконец, эти грязные бумажонки. Он пододвинул Керну деньги. Здесь 2240 франков, заявил Марил. А вот еще кое-что. Он достал бумажника и извлек из него две маленькие книжечки. Билеты из Бордо в Мексику для вас, Рут. Поедете на Такоме, португальское грузовое судно. Отплытие 18-го числа. Я обручаю вам деньги, оставшиеся после покупки билетов. Визы уже полученные находятся в комитете помощи беженцам. Ничего не понимая, Керн вставился на билеты, но начал было он никаких но, с досады прервал его Марил. Давайте-ка без шуток, Керн. Все это и так стоило огромных трудов. Слепой случай Три дня назад комитет получил от мексиканского правительства разрешение отправить в Мексику 150 эмигрантов. Единственное условие — оплата проезда за свой счет. Это одно из чудес, которое происходит время от времени. Примчался Классман, и мы тут же купили вам билеты. Малейшее промедление, и все места были бы расхватаны. Благо, у нас были деньги. Ну и... он осекся. — Ивона, принесите мне рюмку вишневки, — обратился он к толстой кельнирше из Эльзаса. Ивонна кивнула и, покачивая бедрами, заковыляла к кухне. «Принесите две!» — крикнул Марил в и Ивонна обернулась. «Я бы и так принесла две, месье Марил», — сказала она. «Ладно, хоть одна понятливая душа». Марил снова вернулся к Керну. но «Ну что, понял, наконец?» — спросил он. «Все это немного неожиданно, согласен. Если вы предъявите в префектуре билеты мексиканскую визу, вам разрешат проживать во Франции до дня отправления судна» даже если вы въехали сюда нелегально. Комитету беженцев удалось выторговать эту уступку. Пойдите туда хоть завтра утром. Другой возможности выбраться из всего этого дерьма у вас нет. Да, при первом переходе границы месяц тюрьмы, при втором — полгода. Полгода. Именно столько. А ведь раньше или позже все равно попадешься. Уж это как пить дать. Марил поднял глаза — Ивона поставил на столик под нос. На нем была обыкновенная рюмка и чайный стакан, доверху наполненный вишневой водкой. «Это для вас», — ухмыльнулась Ивона, указывая большим пальцем на стакан, — «за те же деньги. Благодарю вас. Вы разумный ребенок. Будет очень жаль, если замужество превратит вас в сварливую ксантиппу или в добропорядочную великомученицу. Прозит?» — Марилл выпил одним духом полстакана. «Прозит, Керн!» — повторил он. «Почему вы не пьете?» Он поставил свой стакан на стол и в первый раз посмотрел Керну прямо в глаза. Этого еще не хватало. Чего доброго реветь начнете? Послушайте-ка вы, мужчина, неужто вам незнакомо приличие? Я не реву, ответил Керн. А если бы и ревел, так черт с ним. Все время только об одном и думал. Вернусь, мол, и встречу Штайнера. А вы мне суете эти деньги до билета, и я спасен только потому, что он погиб. Какая же это гадость? Неужели вы не понимаете меня? Нет... Не понимаю. Вы несете сентиментальную чушь, и разбираться в ней не стоит. А теперь выпейте-ка это. Выпейте так, ну так, как выпил бы он. И вообще к черту все. Вы что думаете, у меня не стоит ком в горле? Да, конечно. Керн выпил свою рюмку. Хорошо, возьму себя в руки, сказал он. Есть у вас сигарета, Марил? Есть. Вот. Керн сделал глубокую затяжку. Внезапно в полумраке катакомбы он увидел лицо Штайнера, чуть ироническое, освещенное мерцающим пламенем свечи, так же, как тогда в венской тюрьме. С тех пор прошла вечность. И ему почудился знакомый голос, низкий, спокойный. «Ну как, малыш?» «Да ничего, Штайнер, со мной все в порядке», — мысленно ответил он. «Рут уже знает?» — спросил он затем. «Да». «Где она?» «Не знаю. Вероятно, в комитете беженцев. Она ведь не ждала вас сегодня». Я и сам не знал точно, когда прибуду. А работать в Мексике можно? Можно. Какая там работа, не знаю. Но вы получите право на проживание и на труд. Это гарантированно. Я не знаю ни слова по-испански, — сказал Керн. Или там говорят по-португальски? По-испански. Ничего не поделаешь, придется научиться. Керн кивнул. Марил подался вперед. Керн произнес он неожиданно изменившимся голосом. Я понимаю, все это непросто. Но говорю вам, уезжайте».